Возьмите их и объясните им их обязанности. Архивариус должен помочь вам дона через сортировать эти документы. Составьте подробный отчёт. Я изучу его и приму решение, как расследовать дело Джайм Моу. откладывайте однако в сторону любой документ касающийся убийства моего покойного коллеги уездного начальника баня я же сосредоточусь на другой задаче подойдите и с этими словами судья развернул свёрток который оставила ему госпожа да Он извлек из него картину и разложил ее на столе. Десятник хун и даогань наклонились к столу и вместе с судьей стали изучать свиток. Это была картина средних размеров, написанная на шелке. На ней был изображен в цвете воображаемый горный пейзаж. Белые облака плыли среди скал, то тут, то там, посреди зелёных рощ виднелись домики. В правом углу стремился горный поток. Нигде не было видно ни одного человека. Наверху картины наместник написал древними иероглифами следующие слова: "Терима пустых" Мечтаний. Подписи наместника не было, только алый оттиск его печати. По краям картину окаймляла тесьма с золотой нитью. К верхней и нижней сторонам крепились деревянные валики, сверху была вышита тяга. пятелька. Как обычно выглядят картины, предназначенные для вывешивания на стене. Десятник Хун задумчиво теребил бороду. Из названия можно заключить, мол, велон, что здесь изображён даосский рай или иная обитель бессмертных. Судья дик кивнул. Эту картину следует тщательно изучить. Повесьте её напротив моего стола, чтобы я мог смотреть на неё, когда мне заблагорассудится. Дал Гань повесил картину между дверью и окном. Судья встал и вышел во двор. Он рассмотрел будущих служащих управы и пришёл к выводу, что все достойные люди. Поприветствовав их, судья сказал: "Два моих помощника сейчас наставят вас в вашей работе. Слушайте их внимательно, ибо завтра всем придется принять участие в первом судебном заседании. Глава седьмая. Три плутоватых монаха получают заслуженное наказание. Сюцай сообщает судье о жестоком убийстве. На следующее утро, ещё до зари, жители Ланьфана начали собираться у ворот у правой. Когда наступил час открытия заседания, толпа заполнила уже всю улицу. Три раза прозвонил большой бронзовый гонг. Судебные пристывы отворили тяжёлые створки ворот, и толпа повалила внутрь. Приставы выстроились в два ряда справа и слева от помоста. Ширма у задней стены отодвинулась, и судья Ди в полном облачении взошел на помост. Когда он уселся на скамью, четверо его сыщиков заняли свои места по углам помоста. Старший писец и его помощник — Стали возле скамьи, которая была покрыта новой алой шёлковой тканью. Глубокое молчание воцарилось, когда судья взял свою алую кисть и написал повеление смотрителю тюрьмы: